Глава 3. Статья 14 Парижского соглашения Рамочной конвенции Организации объединенных наций об изменении климата призывала к периодическому учету выбросов углерода всеми подписавшими его странами, что в итоге позволило бы определить совокупное количество сожженного ископаемого топлива на планете за конкретный год. Первая глобальная ревизия — была намечена на 2023 год с повторением каждые пять лет. Первый блин вышел комом. Отчеты были противоречивы и куцы, но в то же время было совершенно ясно, что выбросы углерода намного превысили значения, которых стороны соглашения обещали придерживаться, несмотря на спад 2020 года. Лишь немногие страны вышли на показатели, которые сами же для себя установили как легко достижимые. Осознав свое отставание еще до ревизии 2023 года, 108 стран пообещали нарастить обязательства, однако в их число входили лишь небольшие государства, на которые в целом приходилось примерно 15% всеобщих выбросов. Годом позже... Состоялась ежегодная конференция сторон, на которой некоторые делегации указали на статью 16 пункт 4, определяющий, что конференция сторон регулярно рассматривает осуществление настоящего соглашения и принимает в рамках своего мандата решения, необходимые для содействия его эффективному осуществлению. Они также сослались на статью 18 пункт 1 позволяющие конференции сторон создавать вспомогательные органы по осуществлению настоящего соглашения. Прежде такие вспомогательные органы понимались как комитеты, созываемые только на время ежегодных заседаний конференции сторон. Однако теперь некоторые делегаты, ссылаясь на всеобщее неисполнение соглашения, заявили, что для запуска процесса назрела явная необходимость создать новый вспомогательный орган с постоянными полномочиями, обеспечив его необходимыми ресурсами. Поэтому на 29 конференции ООН по изменению климата стороны соглашения согласно статьям 26 и 28 Создали новый вспомогательный орган по осуществлению соглашения, финансируемый с помощью протоколов, описанных в статье 8, обязывающих все стороны придерживаться Варшавского международного механизма по потерям и ущербу. В официальном сообщении говорилось. «Будет принято решение о том, что настоящим учреждается вспомогательный орган, уполномоченный 29-й конференцией сторон, действующий как совещательный орган сторон Парижского климатического соглашения – CMA – для работы с межправительственной группой экспертов по изменению климата всеми агентствами Организации Объединенных Наций и всеми правительствами, подписавшими Парижское соглашение – и для защиты интересов будущих поколений граждан мира, права которых, как они определены во всеобщей декларации прав человека, имеют такую же силу, как и наши собственные. Этот новый вспомогательный орган, кроме того, отвечает за защиту всех живых существ настоящего и будущего, которые не могут говорить за себя путем утверждения их правового статуса и содействия их физической защите. Кто-то из журналистов окрестил новое агентство Министерством будущего. Имя прижилось и стало популярным. Все так и стали называть новое агентство. Оно было учреждено в Цюрихе в январе 2025 года. Вскоре после этого в Индии разразилась Великая Жара.